Глава 23 Настя. Этот мужчина вызывает у меня липкое ощущение неприязни. Его взгляд лениво проходится по мне, словно я уже его вещь. Лана, Настя, рад встретиться в таком месте. Не знал, что вы приедете. Он улыбается так широко и так фальшиво, что меня начинает тошнить. «Ну что ты, Женечка, как мы могли пропустить такое событие?» Не успел поздравить с событием. Лаврентьев кидает осторожный взгляд на Егора. Тот выглядит довольно хмуро и даже отстранённо. «Вряд ли они будут снова устраивать разборки здесь, но я всё равно чувствую, как накаляется атмосфера. Не думаю, что это столь необходимо». Холодно отзывается Романов. В прошлый раз произошло лёгкое недоразумение. Продолжает заливать Лаврентьев. Ланочка, поверь, у меня не было в мыслях ничего плохого. Да и с Настей мы уже решили это недопонимание ещё на свадьбе, правда? Евгений поворачивается ко мне. Затравленно смотрю на маму, которая тоже поворачивается ко мне. Чувствую, как она ждёт, что я просто соглашусь. Читаю это в её глазах. Вот только стоит мне вспомнить, как именно Евгений вёл себя на Мишиной свадьбе, и мне становится ещё хуже. Мы... Очень рады, что всё разрешилось. Неожиданно вмешивается мама. «Жень, нам с Егором надо отойти переговорить с парой знакомых. Покажи, пожалуйста, моей дочери здесь всё, ладно? Она впервые на такой выставке». «Конечно, дорогая, о чём речь?» «Расплывается тот в хищной ухмылке». Я беспомощно смотрю на неё и не понимаю, почему. Неужели она не видит, что я не хочу этого? «Мам, можно я лучше с вами?» Это приватные разговоры, дочь. Осуждающим тоном отвечает она, а затем добавляет тише. «Прекрати упрямиться и позорить меня. Но что я тебе сказала? Едва ли не шипитана а затем, отстранившись совершенно иначе, улыбается Лаврентьеву. «Доверяю тебе своё сокровище. На Егора я по-прежнему не смотрю. Не хочу выглядеть жалкой, да и пытаюсь держать дистанцию, которую сама же обозначила. В итоге мы всё-таки остаёмся вдвоём». «Настя, мы как-то не так начали», — вдруг говорит Евгений. «Предлагаю познакомиться заново». Мне всё в нём кажется фальшивым и наигранным. Я не понимаю, зачем мама это делает, почему так упорно пытается меня свести с этим мужчиной, но точно знаю, что не смогу вот так ради выгоды. А если мне не интересно с вами знакомиться? Снова на «вы». Недовольно цокает языком. Шаг вперёд и два назад. Нельзя так, дорогуша. Я, пожалуй, подожду маму у столиков. Разворачиваюсь и ухожу. Однако Лаврентьев довольно быстро нагоняет меня, приближается и цепко хватает за локоть. «Тише ты!» — шикает, когда я пытаюсь освободиться. «Ты ведь не хочешь стать звездой светской хроники?» «Зачем вы это делаете?» «Я уже сказала, что не хочу с вами отношений». «Ты просто пока не поняла выгоду этого». Евгений тормозит меня и, развернув к себе, буквально впивается каким-то одержимым взглядом. Словно у него есть цель, и он собирается добиться её, невзирая на цену. Вот только эта самая цель — я. Я не ищу выгоды и продаваться не собираюсь. Так я ещё не назначил цену, Настенька. Платоядно ухмыляется он. Поверь, я умею быть щедрым. Чем ты увлекаешься? Лана сказала, любишь поделки изготавливать. Ещё один болезненный укол. Поделки. За столько времени мама так и не стала называть моё рукоделие правильно. Для неё это так и осталось ерундой, на которую не стоит тратить время. Вас это не касается. Мотаю головой. Ну и зря. Я могу тебе помочь. Открыть бизнес. Сможешь заниматься любимым делом. А в обмен что? Быть вашей любовницей? Я же говорил, мне нужна жена. Тихая, правильная. Такая, как ты, Настенька. Лаврентьев наклоняется ко мне, пропускает между пальцев прядь моих волос. При этом выглядит он ночи не очень странно, словно наркоман, дорвавшийся до дозы. А я сказала, что не хочу замуж. Ты ошибаешься в своём желании жёстко возражает он. И я тебе это докажу. Женя, надо же, а говорил, не придёшь. К нам подходят двое дородных мужчин, и я тут же пользуясь случаем, попросту сбегаю. Расположение коридоров и выходов я понятное дело не знаю, но моя цель уйти как можно дальше от Лаврентьева, возможно, найти маму, но Но, если честно, мне так больно от того, что она снова попыталась меня ему отдать и фактически одобрила это домогательство, что видеть её сейчас не хочу. Забегаю за угол и наталкиваюсь на девушку. «Ой, простите, пожалуйста», — говорю набегу. «Настя?» Замираю, узнав знакомый голос. «Соня, прости, я тебя не видела», — говорю виновато «Да я уже заметила». Оборачиваюсь и быстро смотрю по сторонам. Слишком уж одержимо выглядел Лаврентьев. С него станется гоняться за мной по всему зданию. «А ты здесь?» «Извини, но мне надо бежать», — быстро говорю, и развернувшись, иду в противоположную сторону. Заметив работника галереи, спрашиваю про запасный выход. Прикидываюсь дурочкой на ходу, придумывая легенду, что хотела проследить за сестрой, а теперь нужно сбежать, чтобы та не заметила. Мне везёт хоть в чём-то. Парень оказывается адекватным и отводит к гардеробу окольными путями. А когда я уже выхожу на улицу, до меня доходят две вещи. Первая, если я вернусь и поищу маму, то она наверняка обратно сдаст меня Лаврентьеву. Значит, возвращаться мне нельзя. Вторая, чтобы уехать отсюда, мне нужны деньги на такси, а их с собой нет. Что делать, идти пешком? Мне даже на автобус не хватит, чтобы доехать. Настя, оборачиваясь, вижу Семёнова, который неспешно поднимается по лестнице. И похоже, он тоже собирается на этот праздник жизни.